Глава 10. Дневник Люсьена Эпина. Почти все сведения, изложенные в этой главе, почерпнуты мною из тетради, в которой летица вела дневник плавания на ласточке, записывая сведения о маршруте, новообретенном врачебном опыте, а также самые яркие события. Всех последних в начале пути было много, но постепенно, как это всегда бывает в море,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 А никаких существенных событий не описано. Пожалуй, перейдя сразу к 6 марта, когда у летицы состоялось важное объяснение с капитаном. «Прибавлю что велся дневник по-швабски, ибо никто на корабле не знал этого южногерманского наречия, а значит, можно было не опасаться нескромных глаз».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 Начали мы с самого легкого – лечения запоров. Научилась изготавливать слабительный отвар, а также пользоваться малым клестиром. Возможность попрактиковаться в этом занятии мне предоставил Гер Кабан, желудок которого из-за возраста стал плохо переваривать соленую лошадь,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 «Будь по-вашему. Однако...» — подпустила я в голос суровости. «Если вы желаете избавиться от дококи, сами меня в тихомолку выдадите, пеняйте на себя». Он поморгал, даже не попытавшись протестовать. Очевидно, подобная мысль уже приходила ему в голову. Второе условие продолжил Де после паузы. «Хоть вы и запроктовали мое судно, не суйте нос в мои дела и перестаньте допекать всех расспросами о курсе ласточки, направлении ветров, преодоленном расстоянии и прочих материях, до которых лекарю нет никакого дела. Это выглядит подозрительно». «Вероятно, он прав», — подумала я. «Моя любознательность может быть неправильна.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 С этого места дневника опускаю навигационные подробности относительно направления ветра, широты и прочего, как непредставляющего интереса. Сегодня, наконец, перешли к хирургии, которой я боюсь больше всего. Начали с переломов рук и ног. Это самое простое изувечье, с которыми мне придется иметь дело. Я научилась замешивать гипс,